А как же запад? Обычно в конце дискуссии об иностранных инвестициях мои оппоненты в качестве последнего заряда выпаливают: а как же запад? Действительно, а как же запад? Ведь в так называемом третьем мире получается производство гораздо выгоднее. Всё с одной стороны очень сложно, с другой очень просто. А кто сказал, что Запад хорошо живёт за счёт собственного производства? Вот США потребляют 40% мировых ресурсов и производят 50% мирового мусора. Они что там? Делают половину мировой работы. Мы хотим жить так же, как американцы. Но ведь потребные для этого ресурсы пришлось бы отнять у американцев. А отдадут ли они. При наличии минимальной сообразительности можно было с самого начала реформ понять: уровня благосостояния США нам не достичь, не покорив весь мир. Без всякого экономического анализа, посмотрев лишь на объёмы американского импорта. Прозападные экономисты любят козырять статистическими данными, обо американской производительности труда, в десятки раз превышающей нашу. Согласно этим же данным, американцы работают интенсивнее японцев и так далее. Верится с трудом. Производство на Западе оказалось сейчас в чрезвычайно странной ситуации. В предыдущих главах я применил метод оценки производственных издержек к нашей стране А что будет, если применить тот же метод к другим странам? Какие страны окажутся в выигрышном положении в плане привлекательности для промышленного производства? Попробуем выяснить, привлекательны ли для инвестиций в промышленное производство страны Запада по сравнению с новоиндустриальными странами третьего мира? Чем же отличаются страны третьего мира? от Запада. Климатические условия примерно одинаковые. Значит, энергоёмкость производства и цена капитального строительства такие же. Транспортные условия примерно одинаковы с Западом. Эти страны лежат по берегам тёплых океанов. Налоги в третьем мире пониже, так как тамошние государственные органы не так развиты. Но самое серьёзное отличие жизненный уровень рабочий третьего мира получает в час 20 40 центов кое-где и меньше. Рабочий Запада получает 3 5 долларов в час. Поставим вопрос. Что такого может произвести этот рабочий, чтобы покупатель согласился оплатить столь дорогостоящий труд? Оказывается, почти ничего. Швейные изделия, бытовую технику в США почти не производят. Объёмы реального товарного производства на Западе падают. Все производства, какие возможно, переводятся из стран Запада в третий мир. Хотя в денежном исчислении объём производства на Западе и растёт. Естественно, перевести завод химволокна или прокатный стан на другой континент так сразу затруднительно. Поэтому кое-что производится и в Америке. Но прибыль от этих производств инвестируется в другие отрасли и другие регионы. Так, аналог американской Кремниевой долины всего за несколько лет вырос в Малайзии. Именно там производится чуть ли не половина выпускаемых в мире микросхем. Кроме таких производств, В США остается то, что нельзя перевести в другие страны по политическим или, точнее, стратегическим причинам. То, от чего зависит военная мощь США. Правда, и оставшаяся в США промышленность значительно превосходит нашу. Это касается и традиционных отраслей. Например, добыча каменного угля в США существенно выше, чем у нас. А в производстве пластмасс, бумаги и химических волокон американцы опережают нас в десятки раз. Но все это не работает на экспорт. Все это потребляется внутри США. Вообще разница между экспортом из США и импортом достигает сотен миллиардов долларов ежегодно. В пользу импорта. Многие годы американцы вывозили существенно меньшее чем возили. Причём значительная по стоимости часть экспорта, так сказать, нематериальна. Голливуд, Microsoft экспортируют и доллары, наличные и даже безналичные. Недаром повторяю, в известном интервью 1998 года данном в Москве в Спасо-хаусе, Клинтон с гордостью заявил, что три компьютерных фирмы США стоят дороже, чем вся текстильная, химическая, автомобильная, авиационная и ещё какая-то промышленность. Это так. Традиционные изделия не хуже, чем в США, делают в других странах на заводах принадлежащих американцам, и обходятся они дешевле. Поэтому сейчас в США из промышленности остались те отрасли, которые являются монополистами. Американцы стараются не экспортировать уникальную технологию в так называемые дешёвые страны. Так, например, где бы в мире не была произведена материнская плата компьютера, основа её является специальный микросхемный набор чипсет из США, скорее всего, фирмы Intel. Остальные, не уникальные, уже азиатского производства. Практически только в Америке производится и системное программное обеспечение, и процессоры, и большая часть аэрокосмической продукции. По гражданским самолётам США конкурируют только с Европой. Очень существенный привар американской экономики интеллектуальная собственность. Программное обеспечение, аудио-видеозаписи это почти монополия Америки. В мире практически не осталось кинематографа, кроме американского. Осталось в Америке и производство высокотехнологичного оружия, не только атомного. Немцы и японцы могли бы делать ракеты не хуже, но им пока запрещено. Делали бы кое-где в третьем мире, но им тоже не разрешают, разными способами. То есть в США остались те производства, которых нигде больше нет. Поэтому продукцию можно продавать не по рыночной цене, а по той, какую назначишь. Так можно перекрыть дополнительные издержки, возникающие из-за чрезвычайно высокой цены рабочей силы в США. А дочерние подразделения американских фирм со всего света поставляют в головные фирмы, расположенные в США, чрезвычайно дешёвую продукцию. В странах пребывания эти филиалы платят невысокие налоги ведь их продукция дешева а цену на неё назначают из Америки вообще говоря именно этот опыт можно было бы нам и перенять не сочтите это за неуместную шутку чем внедрять в третьем мире социализм нам надо было строить там кое-какие заводы но оставлять их в своей собственности Ну зачем было гонять транспорт с кофейными зёрнами в СССР для производства растворимого кофе на московском комбинате? Можно было бы делать его на советском заводе в Гвинее. На зарплате гвинейским рабочим мы бы не разорились. Ну ещё немало даёт американцам то, что во всём мире для расчётов используется американская валюта. Ведь США раздают свои доллары не просто так. а за товары и услуги. Во всём мире оказалось по разным оценкам от сотен миллиардов до триллионов долларов. И за каждый американец что-то получили. За каждую 100-долларовую купюру, попавшую во внешний мир, США получили товаров на 100 долларов, а себестоимость купюры 11 центов. У других держав с сильной валютой тоже есть свои зоны в мире, где ходит их валюта, принося ей автором эмиссионный доход. К слову, допуская вытеснение рубля из стран СНГ, мы кое-что теряем. В начале книги мы определили, что такое свободный мировой рынок. Мы рассмотрели ситуацию в России с точки зрения её привлекательности для производств предполагая, что перемещение производственного капитала подчиняется закону максимума соотношения выручка и сдержки. Кто победил по этому критерию, тот будет работать на заводе и получать зарплату. И этот закон свободного рынка в принципе действителен и для США, и для Японии, и для Западной Европы. Но вот что интересно. Уровень доходов, Уровень потребления на самом деле никак не связан с местным уровнем издержек. Доход и зарплата не одно и то же. Так в Турции действуют мировые цены. Литр солярки 64 цента, а зарплата в 10 раз ниже, чем в Западной Европе. Это своего рода загадка даже для самих турок, и разгадать её можно только признав что в зарплате западного рабочего скрыт не трудовой доход.